Не могу избавиться от этой мысли. Не думать, что сейчас половина третьего. Шагает почтовый мул в клубах горячей пыли. Следом идут двое мужчин, прервавших после обеденный отдых, чтобы скорее получить газеты. Отец Анхель сидя спит в ризнице, раскрыв на толстом животе требник. Он слышит топот мула, отгоняет мух, мешающих ему спать, и бормочет. «Эти фрикадельки меня доконают». Папа не смущается ничем. Он даже велит поднять крышку гроба и положить внутрь забытый на кровати башмак. Только он способен был интересоваться этим заурядным человеком. Я не удивлюсь, если, вынося гроб, мы встретим у порога поджидающую нас толпу с ночными испражнениями, если нас обольют нечистотами за нарушение воли народа. Быть может, из-за папы они этого не сделают. А может быть, все-таки сделают — потому что слишком уж это низко, лишить людей вожделенного удовольствия, которое много жарких дней рисовалось в воображении мужчин и женщин, проходивших мимо этого дома. Рано или поздно мы насладимся его запахом, каждый раз говорили они себе. Это говорило все у Маконда. От первого дома до последнего. Скоро три часа. Сеньорита уже знает. Синьора Ребекка заметила её на улице, окликнула, и на минуту выйди из струи вентилятора, невидимая за сеткой сказала: "Синьорита, это дьявол, вы знаете. Завтра в школу пойдёт не мой сын, а совершенно другой ребёнок. Он вырастет, родит детей и наконец умрёт, но никто никогда не свяжет себя с ним долгом благодарности, который обеспечил бы ему христианское погребение". Если бы двадцать пять лет назад к моему отцу, неведомо откуда, не явился с рекомендательным письмом этот человек и не остался у нас, питаясь травой и глядя на женщин жадными собачьими глазами, вылезшими теперь из орбит, я спокойно сидела бы сейчас дома. Но моя кара была мне написана на роду. Она таилась под спудом, пока не наступил этот губительный, високосный год моего тридцатилетия, и отец не сказал мне, Ты пойдёшь со мной. Не успел я задать вопрос, он стукнул палкой по столу. Другого выхода нет, дочь. На рассвете доктор повесил.